Глава 45. Разбирательство вышло громким. Наверняка его отголоски останутся в истории Ригелана сюжетами пьес и романов, будут проскальзывать в образах с картин и гравюр. Несчастная любовь, подлость, трезвый расчет и хитрость, жгучая смесь, которой люди искусства не могут остаться равнодушными. Все придумала леди Кемброк. Она не без оснований тревожилась о своем положении в случае, если король отправится в мир иной. Вернее, когда? Никто не сомневался, что полная сил и здоровье дама переживет своего монаршего друга. С королевой ей было не договориться. Та не переносила фаворитку на дух. Если Бриония получит власть, не стоило сомневаться, что в первом же завтраке после смерти короля окажется лошадиная доза яда. Как бы она ни была привязана к гримбольду воссоединяться с ним так скоро в ее планы не входило. Леди кемброк сделала ставку на принца. Она никогда не пыталась заменить ему мать, но относилась с теплом, как к забавному щеночку, которого иногда можно потрепать за ухом. А если слишком надоест лаем, ненадолго выставить за дверь. Ей нужна лояльная, зависимая от нее королева. Пояснил мессир Вальде, когда я крупными глотками пила шоколад, чтобы восстановить силы. Не то чтобы в этом была существенная необходимость, но он настоял, чтобы я еще несколько дней спустя отслеживала свое состояние и береглась. Вступая с леди Кемберг в заговор, леди Ригби опрометчиво вложила ей в руки оружие против себя. Идельгар бы не стал выгонять ее из дворца. Выгонять? Да. Но как только бы он увидел, какие счета приходится оплачивать казне за бесконечные пиры, драгоценности и платья, то прикрыл бы ей возможность свободного доступа к казне. Ее замки и загородные поместья не оформлены в дар официально, и после смерти его величества вернуться к короне. Послушная воля королева стала бы курицей, несущей золотые яйца. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл веки, раздумывая. Выбилась прядь у лица. Изумрудная лента, которой он перетянул волосы, немного ослабла. Я поймала себя на кошачьем желании потянуть за ее кончик и стащить окончательно. На роль будущей королевы была назначена леди Ригби, я правильно понимаю? «Очевидно». Маг открыл глаза. Леди кембриг довольно долго играла роль свахи и считала, будто у неё всё схвачено. Но ваше появление грозило спутать ей все карты. Как женщина практического склада она увидела прекрасную возможность убить двух зайцев разом. Настроить принца против вас, очернив репутацию, и сделать леди Ригби должницей по гроб жизни. Я поболтала чашку с остатками. Густой осадок распадался на фигуры и тут же сливался воедино. «А как же король?» хм? «Она была его фавориткой много лет. Любила его, наверное. Я замолчала, пытаясь осознать, что же зацепило меня больше всего. Эти листовки и слухи, они ведь ударили не только по Эдельгару, по королю тоже». Маг оперся на ладонь и ответил до странного понимающим взглядом. «Это двор», — сказал он негромко. «Любовь стирается здесь быстрее сусального золота». Погладив чашку по гладкому краю, я отставила ее в сторону. После магического транса то и дело думалось. А как видят меня вещи вокруг? Стало жалко прятать их в коробке и под чехлы, обрекая на бесконечную темноту. Никто не придет, чтобы ее развеять. Никто о них не подумает. Мысль сама перешла на мессира. Одни его боятся, другие уважают. Но я ни разу не слышала, чтобы кто-то был с ним на короткой ноге. Даже Эдельгар относился к магу с пиететом, при котором невозможна настоящая дружба. Ни жены, ни детей. Ни одна женщина во дворце не могла сказать, будто пользуется его благосклонностью. Может быть, вне его? Нет, глупость какая. Человек, у которого есть связь, отлучался бы из дворца гораздо чаще. «Вам не бывает одиноко здесь?» — спросила я, не думая, что получу какой-то ответ. Он и впрямь не торопился, но все-таки сказал. «Со временем даже неприятно имеет свойство становиться привычным. Живя в одиночестве, рано или поздно ты забываешь, что бывает как-то иначе». Длинные пальцы пробарабанили по ручке кресла. В последнее время я начал отвыкать. Он нахмурился и намертво замолчал. Потом нехотя проговорил. «Если всё ещё хотите успеть поговорить с леди Кемброк, лучше поспешите. Скоро сменятся стражи и перестанут пускать в особое крыло». Особым назывался изолированный этаж, на котором селили высокородных преступников в ожидании суда или наказания. По ночам путь сюда был заказан, прислугу не пускали даже днём а визитёров только по особому распоряжению короля или первого советника. Мне хотелось посмотреть леди Кембрэг в глаза. Очередной приступ наивности, знаю, но я хотела услышать всю правду от неё лично. Вечерний дворец, частично погружённый во тьму, казался пристанищем теней и призраков. Вооружённая канделябром на пять свечей Эдна сопровождала меня лишь до первого поста стражи, а дальше я уже сама вступила в коридор отверженных. Леди Кемброг читала при свечах, полулёжа на кушетке. В её комнате было светлее, чем в иной комнате днём. Даже в заключении она пользовалась особыми привилегиями. Она подняла голову, увидела меня и отложила книгу с широкой улыбкой. «Дорогая Айрис, как я рада, что вы нашли время меня навестить. Право слово здесь можно одуреть со скуки».